Ой, то его в войну все разбаловали. Да, у отца одна нога короче другой. Ага. По этой причине его на фронт не взяли. Угу. И остался он один мужского полу на весь совхоз. Ага, Так что злые языки говорят у меня все село, братья и сестры. Ох, да, ты, да ты что, сынок? Да ты, да ты не клепай, сынок, на отца. ну Да нет, нет Евгений, он мне муж верный, верный. Но баб на него навалились, это точно. Ведь он раз за два к военкому ездил, в ногах валялся, просил наврот его забрать. Но тот пожалел, забрал. А ему, ну в первый же бою, ну как на грех, второй ногу укротили. Вот он ко мне обратно и вился. Вон он, вон идет. Да, лупчик, ну, Вы знаете, Евгений, я недавно. Я Каким долгожданным явился для меня этот сын. Супруга моя, Евдокия Петровна, yeah. женщина прекрасная, ну, своеобразная. После нашей свадьбы стала дарить мне одних дочерей, одну дочку, другую, третью. На деревне раздался смех, жестоко смеялись надо мной. Я загорелся желанием доказать всем и... Опять девица? Опять. Смех пусше. Я задумался. Да. Еду в лес к знахарке. Она дает рецепт. Делаю, как сказала. Жду. Вся деревня ждет. Дерев... Происходит девочка. Беру топор, еду в лес убивать знахарку. Ее кто-то предупредил, на болоте спряталась. Потом, Евдокия Петровна, мне еще одну дочку ещё дарить. Еще одну? А тут Тут в деревне смех прекратился. Стали сочувствовать. А я уж смирился и рукой, как говорится, махнул. Судьбу не переспоришь, но судьба, оказывается, женщина. Когда с ней перестаешь спорить, она уступает. Так произошел Маркел. До Кристины собралось все село, все ему радовались. Вот от этого он стал общественником. Маркел! Весь в меня пошёл. В красоте толк знают. Я ещё маленькой пастушонком был, а уж и тогда к пригожести стремился. Не нравились мне длинные хвосты у коров, но воск присыхает, колючки цепляются. Взял я однажды с собой ножницы и отхватил им волосы на хвостах до самого корня. и бантики из разноцветных тряпочек понавесил. Гоню стадо в село, жду восторгов. До полночи бабы рыскали, по селу меня искали. Каждой хотелось за свою корову отомстить. Ведь им бедным нечем стало, может, корот глаз отмакивать? Ну, конечно. Так вот я с Исмола, страдал за красоту. Да и у Маргела и это. Не даром его директор за игрушками в Москву посылал. За игрушками? да. К нам в сельпо привезли игрушки, только очень некрасивые. А они ведь ребятам вкус прививают. Ну и послал меня Герман Леонидович в Москву. Угу. Привези, мол, самых изящных. Я и привез целый вагон. Вагон? А, что? а где денег взяли? А это на те, которые мы с попов за слупили. Значит, вы их прибыль не включили? Ну зачем? Мы же не крохоборы, мы прибыль трудом делаем. Ну а те деньги... Которую вы выручили за покрышки. А, те, которые мы из Толопыги слупили? <свят> да. Ну, те ушли на школу, на оборудование, на электронику, на лазер. А то ведь наши ребята это только на картинках видят. Евгения Витальевна. Леонидовна. Да. Для вас Бога нет. Нет. Греха вы не боитесь. <свят> И всё же позвольте вас гостеприимно от души припугнуть. Герман Голова. Герман. И бог, и народ расстроятся, если вы эту голову отвинтите. Спасибо за хлеб, соль. Ну. До, свидания. До свидания. До свидания. Кабинет. Вилых. Да, Вилых. Полуэктов? Ну, спасибо, мил человек, что меня послушал, не приехал. Я тебе за это флягу меду подарю. За свой счет. Не голубчик, не приезжай. Они ещё здесь. Всё. К вам можно, Герман Леонтьевич? Мой суровый наставник. Рыцарь закона. Что принёс, Лука Алексеевич? Заявление об уходе. Чем обидел? Не могу я с вами работать. Уважаю вас, но не понимаю. Вроде нарушаете, а получается польза. Не понимаю. Отстал. Вы... Вы очень нужны совхозу, Лука Алексеевич. и лично мне.